МАТЬ И СЫН Зинаида, распалённая обидой, легко преодолела пару лестничных пролётов и толкнула дверь в свою квартиру. Маленькая прихожая, оклеенная уценёнными обоями, обдала привычным запахом кошачьей жизнедеятельности. Это немного успокоило. Женька валялся на диване, обложенный кошками, и что-то жевал. С утра он еще не пил и был способен к диалогу. Зина не знала, чего хочет больше – разораться на Женьку, что он дышит на кошек вчерашним перегаром, или поделиться с ним своей победой над соседкой. Все-таки не каждый день удается внедрить свой цветок во вражеский стан. А Ларка, она вражина и есть. Не зря ее в облой кличут. Сколько живет здесь, а все морщится, когда в подъезд заходит типа привыкнуть не может. Аристократка хренова. Даже шляпу иногда носит. Женька, конечно, заслужил головомойку. Ведь лежать днем неправильно. Зинаида многие годы проработала в колонии и твердо знала, что днем можно ходить или стоять. На худой конец, если устал, можно прислониться к стене, но лежать нельзя. В колонии это было строго запрещено. А там не дураки, устав писали. Особо одаренные задавали вопрос «почему?», но им доходчиво объясняли, что этот вопрос задают по другую сторону колючей проволоки, а здесь он неуместен. Нельзя и всё. Зинаида хотела бы и дома иметь маленькую колонию, где никто не лежит днем на кровати, и обед строго по расписанию. Где по пятницам помывочный день, а в четверг рыбный суп, где в специально отведенном углу можно поиграть с матерью в шашки или смастерить человечков из желудей, где все устроено настолько разумно, что и без карцера никто не помышляет нарушать дисциплину. И все к этому шло, складывалось как нельзя лучше. Сын Женька рос, не доставляя хлопот. Не сын, а образцово-показательный ребенок. Таких выпускали по УДО. Но мечта разбилась о бутылку. Сын вырос и запил. Так распорядилась судьба злодейка, подкинув ему карту безответной любви. Даже не любви, а болезненной страсти, затянувшей его, как в омут. В его раскладе не оказалось козырей, чтобы отбиться. Женька принял эту треклятую карту и попытался утопить ее в бутылке. Пил он люто, до зеленых соплей, до скотского состояния, правда, буйным не был. В пьяном виде он напоминал гориллу, сбежавшую из цирка. Вроде ручная, а дурная. Вместо дома, где царит железная дисциплина, Зинаида оказалась в бедламе. Днем Женька валялся на диване, а вечером выходил во двор в поисках корешей. Хотя от чего их искать? Этого добра в их затрапезном дворе, как у дурака-махорки. Вот и сейчас лежит в обнимку с кошками, которые урчат особенно громко, видимо, под воздействием его винных паров. Но если разораться, то Женька надуется и не сможет полноценно участвовать в обсуждении соседки. А язык чесался, как будто его покусали тучи комаров. Да и не вполне честно обсуждать воблу без того, кто придумал ей это имя. Все-таки золотая голова у него, когда трезвый. «Слышь!» — сказала Зинаида и отодвинула кошек, чтобы присесть. вобла ты наш цветок взяла, а ты говорил!» «Ну и ладно, а что злая такая?» «Всё-таки Женьке нельзя было отказать в чуткости. Всё замечает». «Да ты не по-людски. Цветок-то наш с стала, а в дом не пригласила. Нажа чаю не налила». «Иди на кухню и налей». Зинаида поняла, что сегодня душевного разговора не получится. Лучше бы поскандалила. Но сделала еще одну попытку. Да не прочай речь. Уважение-то она могла проявить. Я этот цветок почти что из семечки вырастила. Ни в чем ему не отказывала. Сама притулюсь, бывало, сбоку, чтобы в окно посмотреть. А он по центру стоит, как начальник какой. Я же разве против? Сдвигала разве? А форточка сама задыхалась от духоты а только маленькую щелочку, чтобы его не подморозить. А она раз из стала Я только заикнуться успела. И будет ли ему там хорошо? Не свое, так и не жалко. Люди вообще пошли равнодушные, равнодушные и жадные. Вот у нас в колонии был случай. Женька скривился. По интонации и преамбуле он заранее знал, о каком случае из жизни зеков пойдет речь. Ладно тебе, не загнется твой сорняк. Женька попытался встать, но неаккуратно. Кошка в ногах обиженно укнула. Это было последней каплей. Женька накопил слишком много прегрешений. Назвал цветок сорняком, обидел кошку, лежал днем, так еще и в оправдывает, что вообще возмутительно. Попахивает внутрисемейным расколом и бытовым предательством. Зинаида решила изменить сценарий вечера. У нее даже дзынькнуло что-то внутри душа властно потребовала учинить скандал с непременными слезами, кровололом, осипшим горлом и заключительным катарсисом. Зинаида нуждалась в эмоциональной встряске. «Умный! Умный стал!» — взвизгнула она. «Мать, за дуру держишь?» Женька закатил глаза и попытался улизнуть из комнаты, но узкий дверной проем легко перегораживался глыбой материнской фигуры. «Как же я устал!» — в сердцах сказал он. — Ну ты-то хоть меня не доставай. — Устал он. Пить надо меньше. — Надо, — вздохнул Женька. — Я же разве спорю? И его это безвольное согласие так резануло бритвой жалости материнское сердце, что Зинаида посторонилась, пропуская сына. Он вышел понуро и обреченно влача на себя оставшуюся жизнь. Мать знала, что вернется он нетрезвым.